Рассказ пятый Как лесные малютки пристали к твердой земле и как они увидели таких же, как они, крошечных эльфов с крылышками на спине. Гористый берег, куда пристали эльфы, был покрыт такой богатой растительностью, о которой крошки и понятия не имели. Высокие стройные пальмы росли вперемешку с миндальными и апельсиновыми деревьями. Крупные яркие цветы пестрели всевозможными красками. Блестящие птицы оглашали воздух дивным пением. Бабочки величиной в три раза больше самого рослого эльфа порхали с чашечки на чашечку цветка, сверкая на солнце, Своими чудными крыльями. Малютки с наслаждением бросились на мягкую травку и стали лакомиться цветочной пыльцой. Вдруг раздался пискливый голосок чумилки. «Друзья мои, сгляните наверх, там кто-то сидит!» Встревоженные малютки вскочили на ноги и увидели на низко свесившейся темно зеленые ветке Множество таких же, как и они, крошечных эльфов, но с яркими крылышками на спине. Эльфы эти со страхом и любопытством смотрели на незнакомцев. Не бойтесь, друзья мои, сказал заячья губа, обращаясь к крылатым эльфам. Мы вам вреда не сделаем, мы сами нуждаемся в вашей помощи. «В таком случае мы вам очень рады!» — раздались голоса Светки. «Милости просим к нам наверх!» В один миг на ветку влезло столько эльфов, что она не выдержала и с треском свалилась на мягкий мох, где рядом сидели Мурзилка и Чикачи. Чикачи ловко выскользнул. В один миг на ветку влезло множество эльфов, таща за собой полуживого от страха труса-мурзилку, который, хотя и не ушибся, все же визжал и плакал во весь голос. Оправившись от испуга, эльфы уселись вокруг старого пня и стали друг другу рассказывать о своем житье «Ах, какие вы богатыри!» Восторгались крылатые эльфы, слушая рассказ гостей. «Вам, вероятно, известно, что вы теперь в Китае, в стране, где растет чай?» «На моей родине!» – прибавил Чикачи. «Как же, как же я первый узнал наш Китай! Мы вот собираемся теперь в город?» Я хочу показать всем товарищам, какой красивый народ живет у нас в Китае. Ну, если в тебя, то порядочные уроды, — подумал дед Бородач, но не высказал громко свои мысли, чтобы не обидеть чикачи. Решено было с рассветом отправиться в ближайший город. успели выглянуть первые лучи солнца, как крошки выскочили из своих зеленых постелек и, что есть духу, пустились по направлению к городу. Сапожки-скороходы несли их с быстротою молнии, и они ранёхонько вошли в город. Несмотря на ранний час, по узеньким улицам сновал народ. Продавцы разных товаров Мальчишки с ласточкиными гнездами и червячками, до которых китайцы большие охотники. И чиновники, спешившие на службу. Одно- и двухэтажные домики, украшенные резьбой и затейливыми навесами, стояли по двум сторонам улицы. Все крыши соединялись между собой галерейками и представляли верхнюю улицу на которой происходило такое же движение, как на нижней. эльфы забрались наверх. Отсюда им был виден весь город с его башенками и пагодами или храмами. Малютки, что есть духу, пустились по направлению к городу. С каждым часом улицы становились люднее стали появляться носилки сидящими в них знатными дамами, мандаринами, то есть китайскими сановниками. Дамы были пестро одеты, с высокими прическами, на которых выселись клетки с птицами и букеты цветов. У мужчин сзади болталась косичка. И чем важнее был мужчина, тем коса была длиннее. У мандаринов она доходила до пят. Они, как и женщины, были богато и пестро одеты. Только вместо высокой прически на голове сидела шапочка со множеством золотых шариков и колокольчиков. При встрече мандарины долго кланялись друг к другу, нагибаясь и приседая. Эльфы разбрелись по городу, присматриваясь к особенностям китайского народа. Когда они вечером сошлись на условленном месте, то каждый по очереди рассказывал, как он провел день, что видел, что узнал. Рассказы были очень интересны, и беседа затянулась за полночь.